Неожиданно он ясно понял, что произошло с Хирном, и это расслабило его. Крофт в самом деле собирался стрелять. Ред знал это и стоял напряженно, смотря Крофту в глаза. «Застрелишь человека просто так, да?» «Да!» Надеяться выиграть время было бесполезно. Крофт действительно застрелит его. На мгновение в своем воображении он снова увидел, как лежит на животе, ожидая, когда в его спину вонзится японский штык. Он почувствовал, как кровь глухо стучит в его голове. Пока он ждал, решимость медленно улетучивалась. Ну, как, Рэд? Ствол винтовки совершил небольшое круговое движение, словно крофт выбирал цель поточнее. Рэд наблюдал за его пальцем на курке. Когда палец начал сжиматься, Рэд внезапно напрягся. Окей, крофт. Ты победил, прохрипел он, изо всех сил, стараясь держать нервную дрожь. Все вокруг облегченно вздохнули. У Реда было ощущение, что кровообращение у него как бы замедлилось, затем остановилось, а теперь снова возобновилось, давая питание каждому нерву его тела. Опустив голову, он прошел к своему рюкзаку, запихнул в него одеяло, застегнул ремни и встал. Он был побежден. Это было конец всему. К чувству стыда теперь добавилось чувство вины. Он был рад, что все кончилось, рад, что его долгий поединок с Крофтом пришел к концу, и что он сможет теперь покорно выполнять приказы, не помышляя ни о каком сопротивлении. Это было новым, сокрушающим унижением. Неужели это конец всему, чего он достиг в жизни? Неужели жизнь всегда такова, что ты мастишь с собой дорогу для других? Рэд встал в строй и поплелся в середине взвода. Он ни на кого не смотрел, и никто не смотрел на него. Все испытывали неловкое замешательство. Каждый старался забыть, как поддавался искушению застрелить Крофта, но не решился этого сделать. На марше Полок беспрерывно ругался низким сердитым голосом, поносил себя как мог глупый трусливый ублюдок, такой удобный момент, когда в его руках была винтовка, он ничего не сделал. Трус, трус. А Крофт был опять совершенно уверен в себе. Этим утром они пройдут через вершину горы. Все было направлено на то, чтобы задержать его. Но теперь на его пути не осталось ничего, никаких преград. Взвод поднялся по склону горы, пересек еще один хребет и по заваленному камнями спуску вошел в еще одну небольшую долину. Через узкое скалистое ущелье Крофт провел их на другой склон, и в течение часа они с трудом поднимались со скалы на скалу, иногда ползком, целые сотни ярдов, обходя глубокое ущелье. К середине утра солнце начало сильно припекать, и люди снова выбились из сил. Теперь кровь твел их намного медленнее, делая остановки через каждые несколько минут. Они достигли гребни горы и по отлогому скату затрусили вниз. Перед ними лежал огромный амфитеатр, ограниченный высоченными отвесными утесами, которые образовывали каменистый полукруг. Покрытые джунглями утесы поднимались вверх почти отвесно, футов на пятьсот по меньшей мере на высоту сорокаэтажного небоскреба. А над ними господствовала вершина горы. Крофт заметил этот амфитеатр. Издали он казался обрамляющим гору темно-зеленым воротником. Обойти амфитеатр было невозможно. С обеих его сторон гора круто снижалась на тысячу футов. Им придется идти прямо и подниматься под джунглем вверх. Крофт разрешил взводу отдохнуть у основания амфитеатра, но тени не было, и отдых принес мало пользы. Через пять минут они опять выступили. Стена из джунглей не была столь неприступной, как казалось издали. Наверх, подобно десантному трапу на корабле, вела крутая зигзообразная лестница из скал, заросших растительностью. На их пути встречались заросли бамбука, кустарника и дикого виноградника. Корни некоторых деревьев вросли горизонтально в гору, а их стволы были изогнуты к небу почти под прямым углом. После дождей вода вместе с грязью узкими ручейками стекала со скал, и эта грязь, наряду с зарослями и острыми шипами растений, затрудняла путь. Да, это была своеобразная лестница, но подниматься по ней оказалось очень тяжело. С немалым грузом на спине нужно было подниматься вверх по ступенькам на высоту в 40 этажей. К тому же ступеньки были далеко не одинаковой высоты. Иногда приходилось карабкаться с камня на камень высотой по грудь, а иногда на склонах под ногами была лишь куча щебня и мелких камней. Ступеньки и лестницы отличались не только по высоте, но и по форме. И, конечно, на этой лестнице была масса препятствий. Им зачастую приходилось раздвигать кустарник или прорубать тропу сквозь заросли дикого винограда. Крофт предполагал, что подъем на стену амфитеатра займет час. Но час прошел, а они продвинулись только наполовину пути. Вытянувшись в цепочку, взвод едва тащился за ним, подобно раненой гусенице. Шедшие впереди, взобравшись на очередную скалу, ждали, пока на нее поднимутся остальные. Крофт пробирался на несколько ярдов впереди, а остальные заполняли разрыв цепочки, двигаясь судорожными рывками, напоминавшими нервный тик. Они часто останавливались и ждали, пока Крофт или Мартинес медленно прорубали заросли бамбука. В отдельных местах крутые ступеньки лестницы высотой 7-10 футов были покрыты жидкой грязью, и они карабкались вверх, цепляясь за корни. И опять на всех навалилась усталость, но за последние несколько дней это состояние стало почти нормальным, обычным. Они не удивлялись тому, что ноги у них обмякли и волочились, как у тряпичной куклы, которую ребенок тянет за собой. Солдаты уже не перескакивали, как раньше, со скалы на скалу. Они бросали винтовку на верхний выступ, плюхались животом на него и затем подтягивались на руках. Даже самые маленькие выступы стали для них слишком высокими. Они поднимали ноги руками, Ставили их на выступ перед собой, и неуверенной походкой ковыляли по нему, подобно немощным старикам, вставшим на часок с постели. Каждые несколько минут кто-нибудь останавливался, ложился плашмя на камни и начинал всхлипывать от усталости. Это удручающе действовало на остальных, кого-нибудь обязательно начинало тошнить. Они беспрестанно падали не на скалы, скользкие от покрывавшие их грязи и травы, уколы острых шипов и бамбуковых зарослей, спотыкания ползучей растения — все это слилось в одно сплошное страдание. Солдаты шатались из стороны в сторону, то и дело оступаясь и падая, и при этом стонали и ругались. Они видели тропу перед собой не более чем на десять футов и забыли о кровте. Оказалось, что они больше не в состоянии ненавидеть его и ничего не могут с этим поделать. Поэтому их ненависть перешла теперь на гору, и они ненавидели ее сильнее, чем могли ненавидеть какого-нибудь человека. Лестница стала для них как бы живым существом, и, казалось, она насмехалась над ними, устраивая ловушки на каждом шагу и сопротивляясь каждым паршивым камням. Они забыли о японцах, о разведке и почти забыли о самих себе. Самой большой и единственной радостью, какой они могли себе представить, было прекратить карабкаться на гору.